2. современная китайская версия Жизнеописания Юэ Фэя. Начнем с краткого официального жизнеописания знаменитого национального героя Юэ Фэя, принятого сегодня в Китае. Считается, что Юэ Фэй жил в 1102 или 1103-1142 годах почетное имя Пензюй был китайским военным генералом, каллиграфом и поэтом, жившим во времена династии Южная Сун. Китайские историки думают, на самом деле всего лишь туманно предполагают, что его наследственный дом находился на территории современного округа Тан-Инь, Аньян-Хэнань. Юэ -Фэй, наиболее известен как выдающийся полководец руководивший войсками китайской династии Южный Сун в XII веке против чижур Чижаньского государства Цзинь в Северном Китае. Затем был отстранен от власти и казнен правительством Южный Сун в 1142 году по сфабрикованному обвинению. Последующими правителями был полностью реабилитирован Ему было присвоено посмертное почетное имя Вуму, дословно покорный воитель императором Сяодзуном в 1169 году, а позднее посмертное звание короля Э. императором Нинзуном в 1211 году. Юэфэй считается символом патриотизма, преданности родине и почитается национальным народным героем в Китае. Смотри 3 ру. Далее считается, что биография Ю.Ф.А. была написана через 60 лет после его смерти его внуком поэтом и историком Ю.Ф.К. якобы 1183-1240 годы. Затем якобы в 1346 году этот текст был включен в историю династии Сун, труд состоящий из 496 глав исторических событий и биографий известных личностей. Эта история составлена премьер-министром династии Юань, Тактуа и другими. Жизнеописание Юэфэя содержится в 365 главе книги, и пронумерована как Биография 124. Далее, в конце 17-го, начале 18 века, была создана полная Биография Юефея, или Сказание о Юефее, написанная Цаем, жившим в 1661-1735 годах в эпоху династии Цин. Считается, что он собрал воедино старинные сказания и легенды о Юэфэе. Это сказание мы и будем анализировать в первую очередь. Лев Эйдлин в предисловии к сказанию о UFA сообщает. UFA умер, а легенда о нем сказители шошуды разносили по всей стране. Сразу после смерти героя это были устные сказания. А потом появились и записи Янь-и. Самая последняя запись, предлагаемый читателю роман Цяньцая Сказания о Юэфэе, вобравший в себя все предшествующие ему сказания о великом полководце-патриоте. Цай жил в конце 17 начале 18 века при господстве Маньчжурской династии. Он был уроженцем города Ханчжоу, столица Южно-Сунского государства, того города, в котором был, якобы, примечание автора, погребен Юэфэй и где находится его храм. Больше ничего не известно об авторе романа. Существуют две основные версии сказания о Юэфэ. Оригинал имел 80 глав. Было иллюстрировано издание этой версии опубликованные в 1912 году. Другая версия также имела 80 глав и была опубликована во времена правления императора Тун-Чжи 1861-1875 годы. Полное издание сказания 951.1, которое мы будем пользоваться, состоит из двух объемистых томов суммарно около 600 страниц. Уже в XX веке на основе двух версий сказания сэром Яном Тиляном был создан еще один вариант объемом около тысячи страниц. В написанном им введении сказано «Работа», «Тянь Цая», примечание автора, является историческим романом по форме. Оно на самом деле основано главным образом на легендах, которые веками были популярны среди простых людей. Смотри 3w.abirus.ru. Лев Эйдлин удивленно добавляет, «Если мы станем рассматривать роман просто как произведение XVIII века, то нас неизбежно удивит странный анахронизм его. Он написан почти так, как писались романы столетия за четыре до него». Это типичный многоглавный роман, как троиецарствия, как речные заводи 951.1. Предисловие. Не надо удивляться. Скорее всего, это проявление хронологического сдвига, когда произведения одной эпохи были потом насильственно раздвинуты историками друг от друга на сотни лет. Смотри глобальную хронологическую карту Т. Фоменко приведенную ниже в главе 3. Иными словами, некоторые старинные романы, написанные якобы на 400 лет раньше, были созданы примерно в то же время, что и сказания о юе то есть в 17-18 веках, а их древность была потом голословно объявлена историками. В результате часть текстов уехала в прошлое, а сказание осталось на своем хронологическом месте. Возник разрыв во времени. Конечно, в приведенном выше кратком жизнеописании Юи трудно усмотреть параллели с Андроником Христом. Поэтому, как всегда, мы обратимся к подробным изложениям, в частности, к сказанию о Юи и обнаружим много интересного. Очень много.